Властимир. Поговаривают младшая сестра Султана Рахима сама властвовать хочет. Горяча девка, тесно ей на женской половине дворца. Всех соперников извела даром, что всего двадцать весен, хитрее лисица, и прекраснее южной ночи, глаза, будто черные звезды, брови дугой, волосы, что твой шелк. А тебе князь спрашивала. Речь торговцев лилась полноводной рекой. За морями тоже неспокойно. Кипят южные земли. Никак не утихнет борьба за престол. У прежнего султана один только сын получился, а у нынешнего вовсе не было. Зато дочерей с избытком. Поэтому правитель южных земель искал надежных союзников на случай, если боги не одарят его наследникам. Дело это непростое. Нужно, чтобы и знатным был, и золото в казне водилось, и силой мужской оказался не обижен, а пуще того смахивал лицом на заморский народ. Властимир, хоть и не был слишком смуглым, однако походил. Поэтому мог принять у себя невесту, потолковать по душам. За сестру султан давал хорошее преданное. Можно и без меча кусок земель взять, а потом и сыновья пойдут. Сварог наверняка благословит своего верного воина рождения мальчика. И, может, Властимир бы крепко задумался над словами купцов, но беспокоило его другое. Уж больно горячий интерес проявляли некоторые из приглашенных к забаве. Вроде это неудивительно, удивительно, и всегда привлекали внимание, да и купцы с дальней дороги. Женщину, поди, несколько лун не видали, но наблюдать за сальными взглядами мужчин было неприятно. И понимание этого злило князя. «Подумаешь, очередная баба». Да его наложницами кто только не любовался. От стражи до правителей. Никогда это не трогало сердца, Но забава и тут отличилась. Хотя и вела себя скромно, даже боязливо. Однако ее робость лишь сильнее раззадоривала гостей. Ей то и дело доставались восхищенные взгляды и гремели тосты в честь девичьей красы. Властимир сделал щедрый глоток вина, но сладость хмеля не могла затушить разгоревшийся в сердце пожар. Ничего, сегодня он напомнит забаве, кому она принадлежит. Надоело терпеть. Он хотел наложницу и получит сейчас же. Кубок в пальцах тихонько затрещал. Пришлось оставить. Властимир сделал знак купцам и встал. «Пусть пир продолжается», — объявил притихшему народу. «А завтра быть ярмарки. Радостные возгласы и пожелания неслись в спину, когда он уходил из горницы приготовить купальни, бросил одному из слуг, и позвать туда Забаву на ложницу. Хватит уже перед гостями мелькать. Ее место в княжьих руках. До тех пор, пока ему хочется.